— Да, я помню. Ты вчера встречался с сёстрами Света. — Ты, верно, тоже уже слышал про Мрисвиза? — вздохнув, спросила Паша. — Про Мрисвиза? Ричард убил его. — Ты об этом хотел спросить? — Правда? Убил Мрисвиза? — Нет, я не о том. Он повернулся к Ричарду. — Я хотел спросить, не спустишься ли ты, когда сможешь, вместе со мной в скрипториум, чтобы мы вместе подумали над пророчествами. Ричарду не хотелось разочаровывать юношу, но пророчества его не интересовали. — Я опольщен твоим предложением, Уоррен, — ответил он, — но, боюсь, я не силен в решении головоломок. — Уоррен сник. — Конечно, я понимаю. Немногие интересуются книгами. Я только думал... — Ну, раз ты упомянул про пророчества вчера, то, может быть, тебе интересно будет поговорить со мной об этом? — Это одно замечательное сочинение. Но я понимаю. Извини, что побеспокоил тебя». Ричард нахмурился. «Что за пророчество? То, что ты упомянул вчера, что ты... Э, несущий смерть. Кажется, прежде я ничего подобного в книгах пророчеств не встречал. Если есть пророчество, которое относится к тебе, то я думал, он осекся и снова уставился в пол. Но я понимаю. Извини». Он повернулся, чтобы уйти. Но Ричард осторожно взял его за руку. Я сказал, что не силен в решении головоломок, но быть может, ты научишь меня кое чему, чтобы я не был таким невеждой в этом вопросе. Уоррен просиял. Он сразу выпрямился и оказался почти одного роста с Ричардом. Да-да, сказал он, я действительно очень хотел бы поговорить с тобой об этом пророчестве. О нем много спорят, может быть, с твоей помощью. И тут. Какой-то широкоплечий мужчина в скромном балахоне с радахань на шее легко отстранил ворона. — Добрый вечер, Паша, — небрежно бросил он. — Скоро ужин. Сегодня я решил пригласить тебя. Если ты приведешь себя в порядок и сделаешь прическу, это будет просто замечательно. А то сейчас ты настоящая растрепа. Он уже собрался уйти, не дожидаясь ответа, но Паша задержала его. — Боюсь, на сегодня у меня другие планы, Джедидия. Джедидия рассеянно глянул на Ричарда. — Ты об этом мужике? — Вы что же, собираетесь вместе с ним дрова колоть или кроликов освежевывать? — Я узнал тебя, — сказал Ричард. — Это ведь ты выкрикнул с балкона в одиночку. Джедидия снисходительно улыбнулся. — Это был резонный вопрос, не правда ли? — Ричард убил Мрисвиза, — веско сказала Паша. Джедидия изобразил изумление. — Очень храбрый поступок для мужика. — Ну ты-то ни одного не убил, — вставил Уоррен. Джедидия одарил его уничтожающим взглядом. Уоррен снова съежился. — Ты-то что под ногами путаешься, крот? — резко спросил Джедидия и повернулся к Паше. — А ты сама видела, как он убил эту тварь? Ручаюсь, что он был в лесу один. Может, он просто нашел Мрисвиза, который умер от старости, проткнул его своим мечом, а потом сочинил небылицу, чтобы тебе понравиться. Он ухмыльнулся, поглядев на Ричарда. — Не так ли было дело, мужичок? Ричард усмехнулся. — Ну, ты меня поймал, попал в точку. Так я и думал. Джедидия снова повернулся к Паше. «Приходи ко мне попозже, детка, и я покажу тебе настоящее волшебство, волшебство мужской силы!» Он царственно удалился. «Зачем ты это сказал?» — негодующе спросила Паша. «Зачем ты допускаешь, чтобы он так думал?» «Я сказал так ради тебя», — пояснил Ричард. «Я думал, ты хочешь, чтобы я перестал быть источником беспокойства и вел себя благоразумно». «Ну ладно», — она махнула рукой. Ричард повернулся к сникшему ворону. Если он что-нибудь сделает тебе, ворон, приходи и расскажи мне об этом. Это он на меня сейчас озлился, но пусть не думает срывать зло на тебе. Лицо ворона прояснилось. Правда? Спасибо, Ричард, но не думаю, чтобы он стал возиться со мной. А ты приходи в подвал, когда будет время, хорошо? Он застенчиво улыбнулся Паше. Доброй ночи, Паша. «Мне было так приятно снова увидеться с тобой». Паша улыбнулась. «Доброй ночи, Ворон». Проводив его взглядом, она повернулась к Ричарду. «Странный юноша. Я едва смогла вспомнить его имя. Все называют его просто Крот. Он почти не вылезает из своих архивов. А ты, Ричард, подружился сегодня с человеком, от которого тебе не будет пользы, и приобрел опасного врага». «Не связывайся с Джидидией. Это искусный волшебник, почти выпускник. Пока ты не научишься защищаться с помощью своего хань, он может причинить тебе вред, может даже убить тебя». «А я-то думал, что мы здесь одна большая счастливая семья», – съехидничал Ричард. «Между волшебниками существуют свои негласные отношения», – ответила Паша. «Самые могущественные борются за первенство». Иногда эта борьба становится очень опасной. Джигидия считается гордостью дворца. Ему не по душе одна даже мысль об угрозе его превосходству.